Глава 15. «Ценность богини» Клоун преисподней по имени Джокер уставился на меня блестящими глазами. «Поверить не могу. В смысле, серьезно? Просто сверкать перед всеми белье – уже край позора. И абсолютно против изображать при этом гориллу. Слишком стыдно». Горная горилла с лоснящейся черной шерстью почесала задницу. «Совсем не обращай на меня внимания». Похожее мое присутствие в клетке вовсе ее не беспокоило. «Ненавижу. Но Сей сказал, что это необходимо, чтобы спасти Божье Царство». «Ладно, я все сделаю». «Да, я сделаю это». «Прошу, дайте мне сил, верховная богиня Застера». Собравшись духом, я попытался изобразить ворчание гориллы, почесывая ягодицу. «У-у-у». Я заметила, что за клеткой лицо Джекера разочарованно помрачнело. «Понимаешь, твои раздражение, горилле, слишком слабые. Попробуй к ней присмотреться, понаблюдать и добавь больше души в свою имитацию. «Эй, Элиста, отнесись к этому серьезно!» Холодым голосом добавил Сея. Целсей тоже не упустил шанса ставить «Точно, точно! Почему ты совсем не стараешься? Если не приложишь должных усилий, мы не сможем увидеть настоящую гориллу в твоем исполнении!» «Ах ты, грёбаный кретин!» После замечания Целсей мое терпение лопнуло. Я одарила Целсей гневным взглядом и яростно тряхнула клетку, цепившись против руками. Почему я должна это делать против моей воли? «О, боги! А она страшная!» «Она совсем не похожа на богиню. Ладно, я понял. Я дам тебе несколько советов. Попробуй для начала изобразить ее движение». Джокер посмотрел на гориллу и сказал... «Смотри, ходи по клетке, как это горилла?» и Я пошла за гориллой по просторной клетке. Внезапно животное остановилось, подняло лапы и начало барабанить по своей груди. <плёк> «Ух, этот звук и правда громкий». «Отлично, богиня, попробуй повторить». И я тоже ударила себя в грудь обеими руками. Звучало не очень похоже, так еще и грудь стала мотаться из стороны в сторону. Как-то раз я превратилась в рыбу человека, и помню, как копировала поведение и голос. И все же на сей раз внешность моя оставалась прежней. И я была собой, поэтому не могла избежать смущения. Горилла продолжала жить своей жизнью. Каждый раз, когда она что-то делала, Джокер давал новые инструкции. «Вот, а теперь ешь те бананы». «Хороша, лови блах». нету у меня». «А теперь...» «Пёрни!» «Да не в жизнь!» «Съешь ещё банан!» хом хом, хом хом На вкус банан был просто превосходным, поэтому я без особых колебаний его съела. Тем не менее, я неожиданно заметила, что горилла ещё и приглотила целиком кожужу, чего мне делать совсем не хотелось. «Ладно, богиня, вперёд!» «Серьёзно? Почему такая богиня, как я, должна есть банановую кожужу?» Хоть какая-нибудь богиня добровольно согласилась бы на такое? – Стоп, Листа, вспомни прежние времена. – Точно, я ведь уже ела смертельных червей. По сравнению с ними обычная банановая кожужа – плевое дело. – Отлично. Погнали. – Просто немного. Ух. Твердая. И на вкус такая кислятина. Я глубоко вздохнула, чтобы унять тошноту. Боль от этого была скорее не физической, а эмоциональной. И из глаз у меня хлынули слезы. «Почему я должна терпеть все это? Так еще и в одном белье. Держу пари. Сэй и Солсэй сейчас надо мной смеются». Я оглянулась и увидела, что они оба жалостью на меня смотрят. «Наблюдать за ней просто невыносимо. И в самом деле, как в плохой артист, который никому не нужен». «Не смейте на меня так смотреть!» «Эй, богиня, просто постарайся изо всех сил изобродить горилла!» Сколько времени прошло с тех пор? Казалось, я уже вечность подражаю горилле. Вскоре я даже начала серьезно думать, что я не богиня, а настоящая горила Джокер восторженно воскликнул. «Ого, благодарю. У меня теперь куча хп. Ты была отменной горилой «Что это вообще значит? В любом случае, наконец все закончилось, да? Могу я наконец выйти из клетки?» «Да, конечно. Подготовка уже окончена, а теперь иди сюда». «Джокер разрешил мне выйти наружу, и я торопливо стала одеваться». Сэй положил руку на плечо Джокера, чтобы его остановить. «Погоди, ты что-то не так понял. Не она будет изучать твой навык, а я». «Что? А Вот она как. Выходит, богиня, не нужно было так усердно подражать горилле». «Что?» – завопила я, услышав его слова. Впрочем, проигнорировав мое разочарование, Джокер приблизился к лицу Сэя. Не знаю, способны ли смертные использовать подражание, но я тебе его продемонстрирую. Ах, да что во имя богов не так с этим клоуном? Хотя, стойте. Значит, Сэя тоже должен будет изображать гориллу. Почему-то я вдруг почувствовала, что совсем не хочу быть свидетелем подобной картины. Мне зайти в клетку горилля? Нет, тебе нет никакой нажды имитировать такое такую затормаженную гориллу. Триклятый клоун. Ответив, что сей не надо подражать горилле, Джокер сам забрался в клетку и вышел с горной гориллой, которую я недавно изображала. Он с улыбкой снял с пояса кнут, а затем… «Что?» Он ударил кнутом гориллу по животу, раздался жуткий звук рассекаемой плоти, и животное мучительно застонало. Я видела, как на землю закапала кровь. покати какого черта ты творишь? Ты же делаешь ей больно, остановись!» — Бедняжка. — Ладно, богиня исцеления, почему бы тебе тогда и я не исцелить? — Да, я её исцелю, но не потому, что ты так сказал. Ты худший клоун. Я кинулась к скорчившейся от боли горилле и активировала магию исцеления. — Теперь с тобой всё будет в порядке. Неожиданно Джокер, стоявший рядом, тоже коснулся ран гориллы, после чего из его тела вырвалась наружу радужного цвета аура, подобный которой я раньше никогда не видела. М -м, «Ладно, я уже изучил». «Изучил?» В следующий миг руки Джокера засветились слабым сиянием, чей свет напоминал мой. Только не говорите, что он... Я прекратила использовать на горилле свою магию и во всем убедилась. Раны животного постепенно заживали, даже без моего вмешательства. «Не может быть! Ты имитируешь технику бока. Что у тебя за основа?» «Дело не в основе, а в самой технике, Судя по всему, его техника выходит за рамки обычной магической теории. Чем-то она походит на небесные врата Валькирии, которые призывают силы за гранью следственных связей. Глаза Джокера восхищенно расширились, когда он услышал слова Севи, и клоун воскликнул. «Неужели ты знаешь о небесных тюремных вратах?» Меня им обучила богиня уничтожения небесного мира. «Невероятно! Пусть ты смертный, уверен, у тебя получится освоить мой навык». — взволнованно пробормотал Джокер. Я удивилась, обнаружив, что Джокер знал о Небесных Ротах. Валькирия была номером два в Божьем Царстве. Может, поэтому она известна Преисподней. — Отлично! А теперь попробуй сымитировать магию исцеления листая Эй, это невозможно. Сы не способен использовать мою магию исцеления. Ария об этом уже говорила. — Техники Преисподней не следует правила Небесного мира «Благодаря навыку Серус-Рус, мне удалось использовать противоположность своей магии огня, атрибут льда Ну Но... просто заткнись, Галлиста». «Это кто еще тут галиста? а? Я уже перестала подражать горилле». Джокер с улыбкой на лице сказал. «Я поделюсь с тобой частью своей ауры. Прежде всего, ты должен научиться создавать эту радужную ауру и поддерживать ее. Если хочешь, чтобы я обучила тебя своему навыку, постарайся». «Понятно». Сэй пристально посмотрел на меня и Целсея. «Мне потребуется сконцентрироваться на тренировках». «Листа, возвращайся сюда завтра». И перехватил с собой Целсея. «Хорошо». Как и всегда, я оставила Сэй с Джокером и молча ушла. Следующий день. Мы с Целсеем отправились к цирковому шатру Джокера. Прибыв на место, я увидела, что Сэй занимался чем-то вроде дзен-медитации. А его руки складывались знак печати, переливаясь семицветным радужным сиянием. – Радужная аура, ты уже её изучил? – Ага. Мне нужно было просто изменять сочетание красного, синего и зелёного. Стоило раз освоиться, дальше уже пошло не так сложно. – Он обучился в десятки раз быстрее, чем я ожидал. Пусть человек, он удивительный. Ну что ж, Сэй обладал невероятным даром быстрого обучения. Честно говоря, не удивлюсь, если у него уже изначально была предрасположенность к способности подражания. «Отлично! Теперь, когда пришла богиня, начнём тренировку имитации её магии исцеления!» Когда Джокер хотел ударить кнутом горилу в клетке, Сэй его остановил. «Лучше используем эту горилу. Сэй без колебаний вынул из ножен меч, а затем ударился Сэй в спину, чего тот мучительно закричал. «Гаааа!» «Серьёзно?» Он даже не предупредил. Хоть боги бессмертны, мы тоже чувствуем боль. Больно, больно, больно, Лист. Быстрее исцели меня. Даже если я ничего не сделаю, его рана просто взрастет. Но Целсей буквально молил меня о помощи. Ничего не поделать. Я применил экспедиция Целсей магии исцеления. Хм. Внимательно присмотревшись, я поняла, что порез на нем был не таким уж большим. Он сильно преувеличивал. Леча Целсея, я заметила, что Целсей подошёл ко мне. Он находился так близко, что я буквально ощущала его дыхание. Запомнил. Целсей слегка ко мне прижался. Он вместе со мной приложил к ране Целсей свою руку, и я прекратила использовать магию. Рана Целсея зажила. Целсей, ты действительно используешь магию исцеления? Ох, боль пропала! Ты невероятный, Целсей! Ага! Но я должен улучшить результат». Короче говоря, Сэй, не моргнув глазом, снова ударил Целсея. Вааааааааа, а затем вновь приложил к его спине руку, и бледный свет исцелил рану Целсея. «Больше не больно». Сэй ударил Целсея. «Эм, я сказал, что больше не больно, но… Может, перестанешь меня бить?» Не обращая внимания на крик Целсея, Сэй взглянул на свою руку. «Что происходит? Аура исчезла. Твоё подражание активируется только на несколько минут. Когда аура исчезнет, тебе придётся снова запоминать оригинальную технику. Время её использования увеличивается вместе с ростом мастерства создания радужной ауры. Ясно. Нет, стой. МП значительно снизились. Осталось только две трети всего запаса. Что ж, мой навык потребляет много магической силы, если используется человеком. У твоей техники гораздо больше ограничений, чем я предполагал. Пробромотал в ответ Сей с отвращением на лице, будто сделал огромную ошибку. Вкупе с малым временным промежутком, навык потреблял огромное количество магической энергии. Это могло стать большой проблемой, особенно для Сей, который нервничал, когда его МП опускалась на 10 очков. «Ладно, Сей идёт. Некоторое время мы с Джокером будем работать над созданием радужной ауры. И Я хочу увеличить время подражания». Несколько дней спустя... Сэй находился в цирковом шатре Джокера и продолжал своё обучение. «Надеюсь, у Сэй всё хорошо…» «Кто знает, зато сейчас здесь так спокойно…» Цулсей родозно сбивал сливки на кухню. Как обычно, эти дни мы с ним жили в доме Уна. «Ну а ты чем занимаешься?» «Сама не видишь? Готовлю торт! Я чувствую, что наконец вернулся к своему истинному призванию!» Если получится, я бы не отказался открыть пресподник кофефейю? Разве твое истинное призвание не Бог меча? Кроме того, не забывай, мы сейчас спасаем мир. У тебя нет времени заниматься в преисподней своими делами. Ах ты так раздражаешь. Впрочем уверен, твой герой справится совсем самостоятельно. Тулсы без опаски выражал свое недовольство, так как сей рядом не было. Тем не менее, в тот самый миг, дверь кухни с грохотом распахнулась, и на пороге возник герой. «Сея, спасибо за твой тяжкий труд. Вот, я тебя ждал, поэтому решил испечь торт. Когда он будет готов, можешь его попробовать». «Отказываюсь. У меня нет никакого желания умирать. Я освоил ауру Джокера. Сейчас мне нужна практика». «Итак, Сея, значит, ты увеличил время использования подражания?» «Да, мне удалось поднять его до трёх минут. Больше не получилось, как бы я ни старался. Изначально я хотел его продлить до 30 лет». «Это определённо безумная идея. Сколько ты планировал тренироваться?» «Извините, но я тут пытаюсь приготовить свой торт». Пропустив слова Целсей мимо ушей, Целсей нахмурился. «Признаюсь, навык очень сложный. Помимо огромного потребления МП... У меня не получится использовать подражание, если не увижу нужный навык на деле. А, вот как. Значит, бою я подвергнусь риску, прежде чем использовать подражание. Но я уже подумал о контрмерах. К примеру, я могу использовать Телсей как живой щит, чтобы противники использовали на нем технику. Кроме того... Внезапно раздался резкий треск, и я заметила, что тарелка раскололась. Я пытаюсь готовить торт, но мне мешают громкие голоса. Пожалуйста, прекратите разговаривать, я не могу сосредоточиться! Сэй вошел на кухню и пристально уставился на Сэлсэя. Сэлсэй, ты станешь частью моих тренировок. Прямо сейчас. Что? Ты собираешься меня снова бить? Я уже имитировал магию исцеления Листа. Сегодня другая практика. Прежде всего, начнем с твоей трансформации в дьявола. Следующим днем... Я в одиночестве пила чай на балконе. Ко мне подошла Унна и спросила. «А где господин Сэйя? Сэйя занимается своей последней тренировкой с Элсэем. Кажется, он хочет скопировать мастерство меча от дьявола от Сея. Госпожа Листа, сегодня у вас плохое настроение». Она поняла, что мне плохо, и я глубоко вздохнула. «Сэйя теперь может использовать магию исцеления. Не думаю, что теперь я ему так нужна. Я понимаю, времени у него совсем немного, но это все равно мне причиняет боль. Сначала навык подражания сильно меня впечатлил, но мое отношение к нему сильно изменилось, когда Сэй изучил мою магию исцеления. С тех пор я никак не могла прийти в себя и ощущала себя подавленной. Кроме того, мне казалось, что Целсей для Сэй намного полезнее, чем я. Мне стало очень грустно и одиноко. На губах вдруг возникла улыбка, словно она поняла, чем меня подбодрить. «Когда господин Целси обратился в дьявола, он изучил новую технику под названием рассечение дьявола. Наверняка госпожа Листа тоже способна сделать что-то, чего раньше не могла». «Точно. Раньше я даже не задумывалась, но… может быть, я тоже получила что-то особенное и даже не заметила?» «Ладно, я попробую». Встав на руки, я использовала обратную сущность, изученную мной у Серус Рус, и превратилась в привлекательную деволюцию в кожаном платье. «Для начала испытаем вашу магию исцеления». Уна сунула палец себе в рот и сжала зубы. Свежая кровь заструилась по ее руке и закапала на пол. «Уна, не беспокойтесь. Прошу, используйте свою магию». «Поверить не могу. Она откусила свой палец. Как ни крути, все жители пресподней просто сумасшедшие. В любом случае, это отличная возможность. Я торопливо стала лечить рану Уна, используя магию. «Что со скоростью исцеления? Лучше, чем обычно. О, не особо изменилось. Понятно. Тогда попробуем что-то еще». Уна сказала мне попробовать носить тяжести, а потом попросила высоко прыгать. Тем не менее, в отличие от Салсея, мои физические способности не сильно увеличились. Обычно я насмехалась над Салсеем за его бесполезность. Но на сей раз я стала тем самым бесполезным богом меча. Я надеялась, что с превращением в дьявола эффективность моей магии умножится. И все же, несмотря на возросшие характеристики, в итоге чуда не произошло. «Эх, полный провал». Я подавленно понурила голову. И взгляд наткнулся на декольте платье из черной кожи. Ну, моя грудь немного увеличилась. Получается, я превратилась в сексуального дьявола с большой грудью, и на этом всё? Сердце болезненно кольнуло от одиночества. Пока я грустила из-за своей трансформации, которая добавила мне лишь несколько сантиметров в обхвате, я вдруг заметила кое-что между своими грудями. «Нина!» Нина подарила нам цветочный амулет. Стоило мне коснуться его рукой, чтобы достать, как мир у меня перед глазами повыл. «Ох! Папа! Папа!» «Что? Что это было?» Вместо балкона дома Уна передо мной стояла Нина, что в одиночестве плакала в тёмной комнате.